Будто украл свою одежду на пляже. Ты же на такое не способен. Не крал ведь? Не, мне ее дали, когда послали в Льчевск. Никакой ты не лисенок, не проныр. И правильно, что твое зарито с одним р. Какая разница? Разница. Это слово означает не лисий детеныш, а дикий голубь. Правда? Правда. Я читал по-испански сказку про голубей. Ну и ладно, вздохнул Зорко. Я тоже думаю, что ну и ладно. Это не хуже, чем лисенок. Может, даже лучше. Зорко обнял себя за плечи и прошептал: Теперь-то не все ли равно? Теперь уж, наверное, недолго. Перестань. Может, еще выкрутимся? Давай лучше вспоминать что-нибудь хорошее. Что? Ну, крепость. Старика Августа, Динку. Ведь славные были дни, верно? Славные, — через силу улыбнулся зорко. Если вырвемся, обязательно вернемся туда и будем жить там всегда и пойдем учиться в ту школу, где Динка. И она будет проверять наши уроки и ругать за двойки. А в случае чего, как Ермилку, — напомнил Лен, и тоже заставил себя улыбнуться. «Ага». Зорка опять стремительно потускнел. «Лен, только мы не вырвемся». «Ну, Зорка, может, повезет?» «Не-а. Лен, они все равно убили бы нас обоих, даже если бы мы себя не выдали. Им не нужны свидетели. Теперь-то я понимаю. А ты?» «А он... он тоже понимал. Но признать это так сразу...» задавить в себе последнюю надежду возразить Лен не успел сладковатый странно знакомый запах тонко просочился в дыхании лен испуганно вытолкнул воздух из легких зорг наоборот задышал сильнее испуганно лен что это газ грюмо сказал лен